Глава десятая. Открыть тайны. Рейнхара. Сладкий сон улыбнулся и помахал ручкой, оставляя после себя отдохнувшее сознание и тело. Я хотела потянуться, но что-то мне помешало. Что-то. Вернее, кто-то теплый и нежный, окутавший меня своими крепкими объятиями. И это очень приятно. Я бы так каждое утро просыпалась. Может, и впрямь, может, и впрямь две недели до свадьбы это очень долго. Слегка приоткрыв глаза в полумраке комнаты, я аккуратненько повернулась на бок и оказалась лицом к Джордану. Прости, я потерял тебя, когда нашел, не смог оставить, прошептал Джордан. Ты лежала такая маленькая, хрупкая, свернувшись калачиком. Судя потому, что моя комната во дворце последние две недели по утрам постоянно пахла тобой, ты часто искал меня и находил. С усмешкой подметила я, млея от долгожданного счастья. В этот раз не хочу рассуждать о том, что меня можно было просто накрыть одеялом и уйти. Ведь его решение меня полностью устраивает. Джордан сделал пас рукой, и гардины раздвинулись. а в комнату полился полуденный солнечный свет, вынуждая меня щурить глаза. «Нужно проверить Дориана», сказала Джордану, поднимаясь на кровати. «С ним, слову, не волнуйся. Он очнется дня через два», пояснил мой ангел, притягивая меня к себе ближе. «Любимый, если ты...» «Повтори», перебил меня он. «Если ты...» «Нет, не это...» Растянув губы в улыбке, промурлыкал Джордан. «Любимый?» Он кивнул. «Любимый, любимый, любимый, любимый, любимый!» «Достаточно?» «Угу. Знаешь, как это приятно. Приятно чувствовать и видеть и слышать, что тебя любит та, которую любишь ты больше жизни». Прошептал Джордан, целуя меня в висок. Святые силы. «Неужели это правда происходит со мной?» Спросила я себя, боясь очнуться от сладкого сна где-нибудь на утёсе в коконе чешуйчатых крыльев, как это было ещё три недели назад, и осознать, что всё происходящее — лишь плод моего разгулявшегося воображения. И тем не менее, если ты меня не покормишь, я упаду в голодный обморок. В шутливой форме пригрозила я любимому блондину, поднимаясь с кровати. «А еще мне срочно нужно привести себя в порядок после всех ночных приключений». О чем и сообщила Джордану, закрывая за собой дверь в ванную комнату. Приняв долгожданный душ, привычно использовала воду и воздух, чтобы освежить одежду. Высушив волосы и окончательно приведя себя в порядок, наконец-то вышла из ванной. Джордана уже не было в комнате. Я отправилась на поиски, предполагая, что найду его в столовой. Мой путь сопровождался бесподобными запахами, по потокам которых я плыла к цели. «Доброе утро, Ваше Величество!» — поприветствовал меня Грег. «Какое я Величество, Грег! Ведь король нашелся! Кстати, как он?» Пока так же, мисс!» — ответил мужчина, продолжая сервировать стол к завтраку. «Джордан держит своего помощника в черном теле. Создается впечатление, что Грег работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю». «А что еще можно подумать? Он отвез целителя, пока мы спали, а сейчас уже хозяйничает на кухне». Вероятно, здесь не обошлось без магии. Я села за стол, заставленный всевозможными сэндвичами, булочками, фруктами и джемами, и самое главное — бодрящим латте. Джордан присоединился к нам спустя пару минут, в очередной раз блистая своей идеальностью. «Слу увидел тебя вчера». Обратилась я к блондину, намекая на Джея. «Видел», — ответил вместо Джордана вампир, появившийся в дверном проеме. «Я умею хранить секреты», — усмехнулся парень, и с этим нельзя не согласиться. Мы упорно избегали неприятной темы, но она неизбежна. На повестке дня урегулирования конфликта с Цареллом, ведь теперь этот вопрос жизни и смерти касается меня непосредственно из-за Джордана и Люси. Джордан сказал, что запрос на переговоры с кратером Малфом уже отправлен. Как только он ответит, мы посетим Царкс. Не успели мы договорить, как у Джордана на руке загорелась красная бусина связного браслета. Он активировал связь, и мы услышали голос Элиота Робертса. «Ваше превосходительство, от Царла поступило приглашение для Рейнхары Норд. Детали в запечатанном конверте». Джордан отключился. Отдал Грегу и Слоу сухие распоряжения относительно короля. «Как же неудобно, что в Париссандре нет порталов!» Поэтому было решено лететь на шторме. Так как мой фамильяр – достаточно взрослая и своенравная особь, я предварительно связалась с ним и спросила разрешения для Джордана. Услышав утвердительный ответ шторма, «Ладно, позволяю, только сначала пусть накормит меня». Я озвучила требования блондину, на что тот только закатил глаза. На Векторе мы доехали до ворот Академии и, не заходя к Феруарту, сразу пошли к дракону. Подходя ближе к полю, мы увидели, что ректор левитации принес обед моему крылатому питомцу, а потом следил за тем, как Шторм съел свежезапеченного молниями поросенка. Меня радует, что, несмотря на инцидент с Сарой, Феруарто тепло относится к дракону. Мне это известно от первоисточника, благодаря его врожденному эмоциональному обонянию. О, Рейнхара, мистер Старкс, добро пожаловать. Доброжелательно встретил нас Феруарта. Здравствуйте, ректор. Ответила с легким чувством неловкости. Рейни, ты молодец, что разрешила шторму помыть у нас. В эти непростые времена для студентов очень важно чувствовать поддержку монарха. Шторм у них всеобщий любимчик, благодаря его присутствию здесь, «Я сегодня несколько раз услышала желание провести турнир среди студентов двух раз. А уж когда ты вернешься, станет еще лучше». Ободряюще сообщил ректор, дружелюбно похлопав меня по плечу и, попрощавшись, направился в сторону главного корпуса. «Спасибо, мистер Пульсиль!» — крикнула ему вслед. Его слова тронули меня. После того, как я подпитала шторма стихии, Джордан сам лично попросил разрешения забраться на него, чем очень польстил дракону, располагая к себе в полной мере. Мне же фамильяр объяснил свое расположение иначе. «Я чувствую, Рейни, от твоего ледяного принца пахнет любовью. Меня не обманешь банальной листью. Но это не единственный запах. Хочешь знать, какой запах я чувствую еще?» Спросил Шторм во время полета над мягкими облаками. Немного поколебавшись, я сдалась на милость любопытству и разрешила Шторму сказать. «Тоска, Рыни! Гнетущая тоска, от которой веет зимний стужей! Мне самому стало холодно от нее!» Задумчиво ответил Шторм. «Тоска?» Удивленно переспросила Шторма, и он подтвердил. «Конечно же, ты не знаешь причину!» «Жаль!» Вздохнула я. На душе заскребли кошки, и мне стало стыдно в несколько сотен раз. Ведь я ожидала услышать совсем другие слова. Тайна, жадность, гнев или что-то подобное. Но не тоска. Все его чувства связаны только с тобой. И еще больше запутал меня дракон. Наверное, у дракона вместе с погодой испортился и нюх. Подумала я, когда мы, подлетая к Фаурину, были застигнуты врасплох проливным дождем. Вот казалось бы, погода в Фаурине осенью всегда ниже градусов на десять от силы, нежели летом. Тогда почему дождь такой холодный? И вот казалось бы, погода в Фаурине осенью всегда ниже градусов на десять от силы, нежели летом. Тогда почему дождь такой холодный? Я отвыкла от нашего климата, за годы, проведенные в Боргрофе. Теперь же я больше переживаю за дракона. Как же мне его здесь оставлять? Теперь же я больше переживаю за дракона. Как же мне его здесь оставлять? Сама-то я сейчас войду во дворец. Шторм не зверюшка домашняя, чтобы прятаться от непогоды. Недовольно фыркнул дракон и побрел рыхлить мощными лапами дворцовую территорию. Нужно непременно дать задание магам, чтобы сделали так же, как в Академии, чтобы земля восстанавливалась сама. Хотя... Зачем мне это? Скоро Дориана вновь займет престол. А я вернусь в Академию учиться. И вообще, у меня свадьба скоро. Нужно подумать об этом. Жаль только, что у мыслей этих странных с налетом непонятных опасений привкус. Вдруг опять что-то случится. Мы зашли во дворец, а навстречу сразу же вышел Элиот Робертс, будто он караулил нас в этом холле. «Ваше Величество с прибытием!» Мистер Старкс рад приветствовать. Произнес Элиот учтиво и поклонился. «Добрый день, мистер Робертс, как Эдриан?» Спросила я первой, опережая его вопросы о Туриане, потому что врать в глаза Элиоту очень стыдно. Я уже говорила, он хороший. Его высочество благополучно сидит в своих покоях под арестом, а есть... Элиот, мне нужно письмо от Царова. И, получив конверт, сделала так, как мы договорились с Джорданом. Мистер Старкс вам сам расскажет о его величестве. Пока Джордан очень искусно вешал Эллиуту лапшу на уши, а он мастер в этом деле, я приготовилась читать письмо. Воспользовавшись заранее приготовленным ножом для писем, поддела сургуч синего цвета с прорисованным гербом в виде шаркара и вытащила в четверо сложенный желтый лист с пятью строчками, выведенными безукоризненным почерком. «Демоны!» выругалась про себя, вникнув в содержание. Царл настаивает на беседе тет-а-тет -тет с королевой-регентом Парисандра. Читать между строк без Джордана. Подняв голову, поймала взгляд ледяных глаз. Джордан сжал руки в кулаки, видимо догадавшись, какие условия выдвинул кратер. — Ты не поддашься на эту уловку, — процедил он сквозь зубы. — А да как иначе? Не убьет же кратер меня? О чем ты волнуешься? Попыталась успокоить Джордана, прекрасно понимая, что это бесполезно. «Если Царл требует официального визита, может, стоит дождаться полного выздоровления Его Величества, чтобы он сам отправился к нему?» Предложил чудесный способ решения возникшей проблемы наш замечательный Элиот. «Мистер Робертс верно рассудил, если бы не одно «но». «Мы не знаем, что будет, когда Дориан очнется». «Как вообще будет воспринят окружением факт его новой веры?» «Я подумаю, мистер Робертс, если миссис Робертс уже отдыхает, распорядитесь сами, пожалуйста, пусть мистеру Старксу подготовят покои. Сегодня уже поздно, чтобы отправляться в Саркс. Займемся этим завтра». Постаралась ответить спокойно, не показывая своего волнения. «Хорошо будет сделано, Ваше Величество. Я оставил бумаги на вашем столе в кабинете. Их нужно подписать». Услужливо сообщил Эллиот. В тягостном молчании мы с Джорданом шли по невозможно длинному и вычурному коридору к кабинету короля. В его просторном помещении царил угрюмый полумрак. В выжидательной тишине Джордан подошел к рабочему столу и зажег на нем лампы, освещая отчеты, письма, приказы, стопками возвышающиеся на столе. Но не они являются причиной напряжения витающего в пространстве. Рейнхара. мы обратились друг к другу одновременно. «Рейнхара, как ты не понимаешь, что я не могу отпустить тебя одну?» прорычал Джордан. «Я ему не верю, потому что знаю его цель, и меня разрывает на части одна только мысль об этом. По сути сама, сотни лет короли Париссандра менялись, и ни один из них не вел дела с Торлеоном и Царксом. Из поколения в поколение этим занимались только Старксы». «Боги, вот же ревнивец!» – изначально подумала я. Возможно, слова шторма о тоске повлияли на меня, и, возможно, я вела себя бы так же, находясь на его месте. Обведя этого сильного мужчину взглядом, я увидела немые мольбы вместо желания подчинить своей воле. «Джордан», – мягко произнесла я, подойдя к нему ближе, – «это все потому, что они не были знакомы с царовыми и уж точно не гостили в его дворце. К тому же кратер помог мне в ту ночь, а потом ждал на разговор. Но я проигнорировала приглашение. Да и ты не дал посетить Царкс, сам знаешь когда. Несмотря на это, он был на Василиске. Я просто обязана пойти на эту встречу и выяснить причину его решений. Он не глуп не импульсивен, чтобы так рисковать и рушить столетиями налаженные отношения лишь из-за желания получить от меня наследника. Тут что-то еще. К тому же теперь у меня есть мои крылья. Я с любовью сжала в руке подаренный им кулон. Говорю с ним, будто с маленьким капризным ребенком, у которого хотят отнять любимую игрушку. Но это не помогло. «Рейни, это официальные переговоры. Ты обязана быть в сопровождении стражи. С тобой будет Джей, и это больше не обсуждается». В ледяных глазах сверкнули молнии, и мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. «Отличная мысль! Пусть со мной будет Джей!» Тусклое освещение кабинета не спрятало от меня на миг расслабившиеся плечи. Но тут он, внезапно подобно хищному зверю на охоте, резко подхватил меня на руки, усадил на диван и сел рядом, сняв с меня ботинки, закинул мои ноги к себе на колени. «Рейни, если бы ты была моей женой, он не посмел бы даже думать об этой встрече!» «Уже спокойнее», — сказал мой ангел. мягко массируя мои ступни. «Джордан, я сейчас замурлыкаю от удовольствия. А что, если зайдет мистер Робертс или Рита или Касси?» — спросила я, боясь быть пойманной, но в то же время понимая, что меня это не должно волновать. Джордан, лукаво улыбаясь, взмахнул рукой, и дверь захлопнулась, защелкиваясь на замок. Любимый посмотрел в мои глаза и, положив руки на мои голени, Заговорил тщательно скрывая грусть. Ты пойми, милая, мне невероятно сложно. Все мои мысли и чувства один сплошной порог. И я в голове прокручиваю такие варианты развития событий, о которых тебе лучше не знать никогда, потому что все мое существо чернее черного. Объяснил мой любимый мистер Порочность. Я помню эти слова, но я не согласна с ними. Попыталась возразить. Нет, Рейнхара, я именно такой. И не в этом мире. Ни в любом другом больше нет ничего, что могло бы меня сдерживать. Только ты. Если я лишусь тебя, поверь, меня уже ничто не остановит. Джордан не говорил. Да мне, наверное, и впрямь лучше этого не знать. Но откуда эта тоска и от чего эти речи? Я понимаю, что они вовсе не для создания романтической атмосферы, но именно эти слова. Словно пульсирующая красная нить затронули самые потаенные и болезненные уголки моего сознания. Что же ты вновь скрываешь, мой ангел? Порочный принц не был бы собой, если бы не воспользовался ситуацией. Порочный принц не был бы собой, если бы не воспользовался ситуацией. В очередной раз запуская механизм своих чар, вызывая во мне волнующее томление, и в момент ускоряемый пульс. Он стрельнул глазами в сторону двери, намекая на то, что она плотно закрыта, а потом скользнул горячим взглядом по моему лицу и телу, и это окончательно выветрило все посторонние мысли. Что, кипа бумаг на столе? Я о ней позабыла. Теплая большая ладонь, еще несколько секунд назад неподвижно лежавшая на моей ноге, внезапно ожила и начала массировать голень. Вероятно, Джордан решил, что преграда в виде моих брюк ему сильно мешает, поэтому он скользнул под ткань на правой ноге и подушечками пальцев принялся рисовать замысловатые узоры, пробираясь чуть выше по оголенной коже, внимательно следя за моей реакцией. Казалось бы, стоит ли волноваться из-за простых прикосновений, но телу этого не объяснишь, ведь там, где двое пылают, становится невыносимо горячо. Джордан вытащил руку из-под плотной ткани и притянул мое лицо ближе к себе. В тусклом освещении глаза Джордана кажутся темнее ночи. «Рейни, попроси сама», — настойчиво прошептал Джордан. «Я хочу, чтобы ты попросила. Я люблю, когда ты просишь». «Поцелуй меня, Джордан. Пожалуйста». Тихо простонала в его губы. Грешный ангел довольно ухмыльнулся и коснулся моих губ желанным поцелуем. Но нежности длились недолго. Издав гортанный рычащий звук, не разрывая поцелуя, он стремительно уложил меня на диван, полностью подминая под себя. Он уверенно и страстно ввел в танцы наших губ. Я нерешительно обхватила любимого за мощные плечи, притягивая еще ближе к себе, желая еще больше тесного контакта наших тел. Мой свитер слегка задрался, и Джордан одной рукой попытался вернуть в моей одежде целомудренный вид. Но как только его ладонь коснулась моей оголенной кожи, он замер. К сожалению, как оказалось, некоторые грешники не настолько порочны, нежели некоторые девушки Карстака. Блондин резко отпрянул от меня, соскочил с дивана и быстро отошел к дальней стене кабинета. «Джордан?» – растерянно спросила я. Что случилось? Я так не могу. Только не так. Все должно произойти иначе. Дай мне пять минут. Порывисто проговорил он, и, приняв облик Джея, растворился в пространстве, оставляя меня наедине с собой и беспорядочными мыслями. Иначе? А что не так было с нашими поцелуями? Он очень странно себя ведет в последнее время. Я ждала Джордана за рабочим столом, держа на готове несколько фраз, чтобы разрядить напряженную обстановку. Пять минут давно прошли. Нервно пиная ножку стола, я гипнотизировала пространство кабинета мыслями, что он вот-вот вернется и резко подскочила на месте, когда раздался стук в дверь. «Ваше Величество, это Кассандра!» донесся из-за двери голос фрейлины. Вспомнив, что Джордан запер дверь изнутри, я поднялась и открыла ее, впуская девушку. Жутко неудобно быть такой никчемной неумехой. В школе Борграфа нам преподавали грамоту, этикет, хореографию, историю наших стран, ручной труд и рукоделие и еще кучу всяких предметов специально для магинс очень низким потенциалом, таких же, как и я. Если бы моя стихия всегда была открытой, то и в школе я бы обучалась другой, а такие простейшие действия, как управление предметами на расстоянии, умение создавать близкие порталы и еще много всего интересного, Делала бы сама. В Академии Всесилия всему этому учить не станут, потому что туда приходят студенты, владеющие обыденной бытовой магией, для того, чтобы только расширять границы своих возможностей. Пульсиль не раз говорил, что мне нужно дополнительно учиться, чтобы не отставать от всех. А я даже азы иллюзий не успела освоить. Просто сбежала и спряталась, как маленькая хныкающая девочка. Какова вероятность, что именно мой импульсивный поступок потянул за собой цепь злополучных событий? Ведь могла же стойко принять всю правду, выслушать признание Джордана, поговорить с родителями. Сейчас все бы отдала за возможность повернуть время вспять. Ваше величество, проговорила Касси, вы будете ужинать здесь или в банкетной зале? Кассандра, принеси сюда, пожалуйста, и еще ответь, почему Фрейлина занимается делами прислужниц. Немного запоздала, я об этом подумала. «Потому что мне жутко скучно. Я привыкла работать, а не слоняться без дела». Опустив глаза, проговорила Кассандра. Я лишь пожала плечами. «А мистера Старкса ты не видела случайно?» Стараясь не подавать заинтересованного вида, аккуратно попыталась разузнать о Джордане. «Нет, Ваше Величество», ответила она и, сделав реверанс, ушла. Когда же Джорда начнется и все встанет на свои места? У меня уже зубы сводят от этого, Ваше Величество. Тоскливое, тусклое освещение кабинета совсем не располагало к работе. Любопытно, что в вечернее время мне еще не доводилось находиться здесь. Днем я видела, что по всему периметру стен под самым потолком расположены стеклянные лампы в форме груш. Они такие необычные, словно из прошлых веков. Или наоборот. Люди давно используют для электрического освещения либо магические свойства кристаллов, либо свечные лампы. Как же зажечь эти светильники? Создав длинный тонкий электрический поток, я направила его вверх, чтобы хоть что-то разглядеть. Внезапно лампы начали притягивать искры от жгута и впитывать в себя. Стукнув себя по лбу, я вслух порадовалась. «Да это ведь аналог плазменных шаров феруарта!» Что же еще могло быть в кабинете короля, обладателя грозовой магии? Хм, а как же тогда Эдриан здесь включал освещение? Видимо, этот вопрос останется риторическим. Поочередно направляя тонкие струйки молниевые в эти шары, играя ими в душе я ликовала. Но мой задор быстро угас. Стоило только моему взгляду упасть на рабочий стол, незавершенный гештальт в виде документов напомнила себе. Попав под власть прокрастинации из-за ненавистной кипы бумаг, вспомнила о стальном коробе в шкафу. Если лампы здесь включаются силой моей стихии, может, и его я также смогу открыть? Направив электрический поток на короб, поняла, что с ним это не работает. Слегка злясь, вернулась за стол и взяла перьевую ручку, чтобы начать уже ставить подписи на документах. И только из-за того, что в душе я, прилижная ученица, решила внимательно ознакомиться с содержимым. Мало ли, верить никому нельзя. Заниматься этим вместе с Джорданом проще. У градоначальника Старксиса настоящий талант вести государственные дела. Я это оценила в полной мере после того, как бездумно потратила треть казны на восстановление города. К Эдриану обращаться нет смысла, потому что я ему не сестра, а дочь придворной шлюхи, если дословно. Но у меня есть еще одна личность, весьма умная и начитанная. Та, которой я доверяю больше, чем себе. «Шторм, ты спишь?» — спросила фамильяра, потянувшись к его сознанию. «Нет, только что закончился свежезажаренным поросенком», — обрадовал он меня. «Шторм, миленький, ты же знаешь, что ты самый лучший?» — заискивающе спросила у него. «Знаю. Выкладывай, что ты хочешь». Сытый дракон, довольный дракон, а довольный дракон — очень добрый дракон. Пока Кассандра завозила мой ужин на специальном столе тележки, сервированном красивыми тарелками с аппетитным содержимым, я объяснила Шторму, что хочу от него, попутно вдыхая бесподобные запахи. Безусловно, лесть смягчает даже каменное извояние, а собственного фамильяра и подавно. Я поставила тарелки прямо на рабочий стол после того, как Кассандра удалилась и закрыла за собой дверь. Одной рукой, используя вилку, я заносила в рот аппетитную овощную рагу, а в другой руке держала документ и беззвучно читала его для шторма. Покончив с ужином и всеми бумагами, мысленно расцеловала и обняла любимую рептилию за бесценную помощь. — Спасибо. Больше не буду беспокоить сегодня. Ты спи. А у меня есть еще маленькое дельце. Какое? Любопытство — массовый порог. Объяснила шторму, что мне не дает покоя стальной короб с кнопкой. Хозяйка, я был во мнения о тебе. Это ведь элементарно. Радуясь своей сообразительности, сказал он. Кровь. Используй свою кровь. Ты ведь норд. Можешь не благодарить. Действительно, как же я сама не догадалась. Взяв канцелярский ножичек с рабочего стола, я, зажмурив глаза, полоснула им по пальцу, слегка поморщилась от резкой боли, но она прошла очень быстро. Вновь подошла к шкафу, решительно открыла дверцу и настолько заволновалась, что даже сердце ускорило свой ритм. Мысленно досчитала до трех и нажала окровавленным пальцем на эту вредную синюю кнопку. В коробке что-то щелкнуло, потом завибрировало и заговорило мелодичным женским голосом. «Приветствую вас, Ваше Величество!» Стальная дверца медленно распахнулась, рассекречивая тайное содержимое. Штурм, она открылась!» — вслух обрадовалась я. «Ну, не томи, что там?» — заголосил любопытный дракон. «Сложно сказать», — протянула я, вытаскивая наружу странные альбомы и книжки, изрядно потрепанные временем и руками, вероятно, моих предков. «Моих предков!» До да чего же чуждо и странно звучит!» Снова вспомнились слова Феруарта Пульсиля и его предположения. В очередной раз поразилась, насколько умен и догадлив рыжий ректор. А про себя отметила, что мне и впрямь нужно возвращаться в академию, чтобы учиться. Но все эти лирические отступления оставим на другие дни. Сейчас нужно изучить найденный клад. Взяла в руки альбом со странными зарисовками и провела пальцами по первой странице. Схемы начерчены многослойно и разными чернилами. Словно первые зарисовки на протяжении нескольких сотен лет дополнялись новыми. Пролистала страницы и поняла, что без лучшего специалиста в этом деле мне не справиться. Ну что же, решив оставить это для встречи с Джорданом, отложила сборник магических схем в сторону а вместо него дрожащими пальчиками взял темно-синий дневник. Сомнений нет, это точно дневник, судя по тому, что его обложка топорщится, скрывая в себе исписанные рукой листы. «Если ты это читаешь, значит ты, мой истинный потомок, приветствую тебя». Запись на первой странице. Листая страницу за страницей, я на несколько часов полностью погрузилась в истории Парисандра и самих нордов от первых лиц, забыв о времени и месте моего нахождения.